Темза — это не только грязноватая городская река, а еще и неплохой морской порт. По крайней мере, меня количество яхт-клубов и лес корабельных мачт поражает. После обеда едем вдоль набережной на автобусе. Ахмед рассеянным видом, но внимательно оценивает увиденное в окне. Выходим. Как удобно путешествовать, с проездными тревел-картами. Возвращаемся пешком немного назад. Да, суденышки явно не речного класса. С газетой объявлений, сложена разделом продажи яхт вверх, подходим к домику охраны. Так, нас заметили. Выходит рослый парень с дубинкой на поясе. Ахмед немедленно начинает грузить, тыча пальцем в газету. «Сэр, вы ошиблись клубом. Разве?» «Конечно. Смотрите». Пока Ахмед вешает лапшу на уши охраннику, приглядываясь к КПП. Легкий домик. Половина фасада снабжена большим толстым стеклом. Имеется ряд мониторов видеонаблюдения. Стоит компьютер. Внутри видна переборка с дверью. Скорее всего, там комната отдыха. «Сколько здесь охранников?» «Дежурят двое. Вон, выглянул третий. Думаю, не больше четырех. Собак нет. Мы им диверсом на один зубок». «Приношу извинения, сэр». «Ничего страшного. Пожалуйста, сэр». «Майк, увы, я ошибся. Возвращаемся в город. Это уже мне». С невозмутимой миной отвечаю. Печально. Господа, если вы хотите сесть на автобус, то ближайшая остановка в той стороне. Там не больше полумили пешком. Да, сэр, благодарю вас. Идем вдоль пустого шоссе. В лицо дует неслабый промозглый ветерок, несет капли мерзкого ледяного дождя. Натягиваю капюшон на кепи, руки в перчатках засовываю в карман. — Замерз? — Нормально. По-моему, охрана проблемы не составит. — Да. А среди судов точно найдем с полной заправкой. В крайнем случае в Северном море можно воспользоваться парусами. — Умеешь пользоваться? — А ничего сложного. Научу за пару часов. К тому же там все автоматизировано на электроприводе. Вот еще один путь отхода нарисовался. Конечно, перспектива оказаться в штормящем море на, честно говоря, не внушающее особого доверия яхте, радует не очень. Но командир выглядит вполне уверенно и удовлетворенно. Значит, есть основания. На обратном пути в гостиницу, обращаю внимание на развернутую в парке выставку артиллерийских орудий времен Второй мировой войны, Кстати, что-то в интернете в рекламе мероприятий попадалось. Точно. Удивительно, что не заметил раньше. Лондон просто насыщен подобными выставками. После душевного ужина завалился с ноутом на кровать. Вместо осточертевшего зомбоящика негромко услаждать слух хитами 80-х и редкими выпусками новостей, Небольшой филипсовский музыкальный центр, добавленный к комплектации номера за скромные деньги. Найденная в сети информация убеждает. Компания информационной подготовки населения к маленькой победоносной войне уже началась. Все виды войск представлены на разнообразных выставках. Проводится много мероприятий историко-патриотической направленности. Привычно захожу на Фейсбук. Так, пока без изменений. Кстати, а что мы все без информации с родины? Телевидение в интернете весьма распространенная вещь. Который час? Ага, это по Гринвичу, значит, по Москве. Новостной выпуск канала «Россия» разбудил прямо-таки ностальгические чувства. Втроем на минимальной громкости смотрим. Ну, присутствует для нашего телевидения обычное, как бы чего лишнего не сказать. Правда, озвученный курс доллара заставил мысленно присвистнуть. Враги что, перестали покупать нефть? А, впрочем, есть такая вероятность. Зачем платить за то, что скоро станет и так твоим? что-то в год от срочки уже и не верится. Да и выставки вооружения как-то склоняют к уменьшению сроков. Так, а где еще пряцают оружием и похваляются старыми победами? Запрос в Гугле выдал ожидаемый ответ. Везде. Похоже, население всего Евросоюза подвергается целенаправленной. Пропагандистской информационной обработки. Да. Казимир, щелкни, пожалуйста, по этой ссылке. Авиавыставка бомбардировщиков времен Второй мировой. Выполняю. Ага. Валдис, не помнишь, как далеко летали ланкастеры? Немцев с острова бомбить дальности вполне хватало. Значит, завтра посетите и эту выставку. Прикинешь, как там с заправкой? Сделаем. Кстати, раз мы задерживаемся в отеле до завершения операции, надо подключиться к трансляции изображения с доступных камер гостиницы. Казимир, ты готов провести инструкторско-методическое занятие? Конечно. Вставляю в слот девайс, объясняю порядок действий. Но, разумеется, парни знают все сами, но слушают внимательно. Шесть окошек уличных видеокамер, плюс две внутренние, фойе и коридор, полностью раскрывают обстановку вокруг и внутри отеля. Вот так и будем контролировать. Береженого бог бережет. Кемаль утвердительно кивает. Народа на поле в пригороде Лондона, вокруг здоровенных многомоторных бомберов, хватало. Несмотря на стандартную дождливую погоду и холод, многие посетители авиавыставки приезжали целыми семьями. Активно фотографировались, с удовольствием слушали экскурсоводов, крепких улыбчивых парней в форме королевских ВВС времен Второй мировой. Надавали должное кушанием из котлов полевых кухонь, выдовыв больших палаток столовых. Мы с Кемалем тоже покрутились рядом, заглянули внутрь длинных голких фюзеляжей. Напарник задал несколько вопросов гидам. Перекусим, не помешает. Пристроившись с одноразовой посудой на краю длинного стола, сняли пробу. Нормальная овсянка с тушёнкой. Вполне приличное блюдо по тем военным временам. Жаль, но съездили напрасно. Я тоже места для взлета не заметил, как и заправщиков. Да, технику привезли в разобранном виде. Здесь просто собрали. Видно самолеты из запасников авиационного музея. С тарелками и пивом в палатку валилось... Очередная, весело-голдящая, воодушевленная компания. С трудноуловимым, сложным оттенком Кемаль комментирует. Народ радуется. Да, энтузиазма и здорового патриотизма у англичан хватает. Интересно, перед Второй мировой настроением в Британии было такое же? Наверное, да. По крайней мере, сейчас их правители точно нацелились повоевать чужими руками — американскими, европейскими и китайскими. Чего уж тут переживать. Тост за империю, в которой никогда не заходит солнце от соседнего стола, очень созвучен мыслям. Нет, и в нашем мире лимонники не отказались от колониальной политики, только провели ее другими методами. Отсюда и язык мирового общения, и полная послушность американцев и европейцев, руководство настроениями на мировых биржах, да и принятие определяющих геополитику решений вообще. Молчу про откровенно существующие колонии. Канаду, Австралию. Мелочь типа того же Гибралтара. Все-таки... Стоит отдать должное британскому руководству. Свои планы они исполняют целенаправленно и скрупулезно, продуманно и с подстраховкой. И помешать им зачастую способна лишь какая-нибудь трудно просчитываемая мелочь. — Казимир, отрываясь от раздумий. — Да? — Покушал. — Поехали, назад пора. — Хорошо.